«Положите трубку», — проговорил я, — «и пройдите в комнату отдыха. И вам будет спокойнее, и всем вашим людям». «Это приказ?» «Да, приказ. Вынужден подчиниться...» Из кабинета главного инженера высунулся Гарри и тут же нацелил на нас телекамеру. Генрих закрылся рукой и приказал «Выключите». «Когда и что снимать, я сам вам скажу». «А будет еще что-нибудь для прайм-тайма?» «Будет», — пообещал Генрих. «Прямо сейчас. Пойдемте». Вслед за ним мы вошли в кабинет главного инженера. «Пойди погуляй», — кивнул Генрих Люси. «Но она лишь повела плечом. Вот еще. Мне тоже интересно». Генрих помедлил, но решил, видно, что спорить не стоит. Он от персеев Юрия Борисовича, извлек из него небольшую картонную коробку из-под принтера и перенес на стол. В этой коробке был не принтер. В этой коробке были радиовзрыватели и детонаторы. Те самые, испытания которых мы проводили несколько дней назад, и маркировка на которых так не нравилась доку. «Можете снимать», — разрешил Генрих, выкладывая на стол содержимое коробки. «Здесь...» Набор современного террориста. Этот небольшой блок с пусковым кодом и кнопкой – так называемое инициирующее устройство. Эти четыре коробочки – радиовзрыватели, настроенные на одну частоту, а это детонаторы. В данном случае они начинены не тротилом, а обыкновенным детским пластилином, но для наглядности мы сейчас их отделим. Вот так. Отложим подальше в сторону и произведем пробу. «Сейчас я наберу шифр, открывающий доступ к пусковой схеме». «Гарри, если вы еще раз шевельнете объективом камеры, я разобью ее, и вы останетесь без сенсации. Снимайте только мои руки и приборы. Вам ясно?» «Ну, ясно, ясно». Недовольно согласился Гринблат. «Продолжайте, Генрих», — попросил Блейк. «Если это будет неинтересно, при монтаже вырешим. «Это будет интересно», — успокоил его Генрих. «Итак, я набрал код, а теперь нажимаю пусковую кнопку. Обратите внимание, на пульте загорелся зеленый светодиод. Это значит, что инициирующий сигнал послан на спутник связи. Через 30 секунд он вернется к взрывателям. Засекайте время». Я нажал секундомер своей сейки. Ровно через 30 секунд вспыхнули красные светодиоды всех четырех взрывателей. В тот же миг с легким треском между электродами пробежали искры электрического разряда. Мы с доком переглянулись. — Вот так, господа! — подвел итог Генрих. «А если спутник связи будет в мертвой зоне, на другой стороне Земли?» — поинтересовался англичанин. Генрих усмехнулся. «Современные террористы — народ очень предусмотрительный. Теракт практически невозможно точно спланировать по времени. Поэтому используется не один спутник, а три или даже четыре. Все они работают на одной частоте, и один из них всегда — находится в активной зоне, так что взрывной сигнал может быть подан в любой момент и практически из любой точки земного шара. «Это интересно, мистер Блейк?» «Да». «Пожалуй, да». «Дальше будет еще интересней», — пообещал Генрих, убирая взрыватели и детонаторы в коробку, а коробку запирая в сейф. «Следующий этап — Минирование наиболее уязвимых узлов станции. Укладка взрывчатки и установка радиовзрывателей. Но эту операцию мы проведем чуть позже. «У вас есть и взрывчатка?» — поразился Гринблат. «Да, 600 килограммов Тула. Они находятся вот в этих ящиках. Серж, продемонстрируйте господам журналистам содержимое ящиков». «Я открыл один из ящиков, похожих на те, в каких транспортируются геодезические приборы. Но здесь были не приборы, а плотно уложенные толовые шашки». «Три нитротолуол», — объяснил Генрих, — «или попросту тол, и в тех двух ящиках тоже. Но мы не будем его использовать. Важен факт, что террористы смогли доставить его на станцию. И ваша пленка это подтвердит». А для имитации минирования мы используем эту вот обыкновенную оконную замазку. Она очень напоминает пластит. Он открыл молнию своей серой сумки, извлек из нее кубик в промасленной бумаге и предложил желающим посмотреть и даже потрогать. Гринблад опасливо отодвинулся, а док взял кубик в руки, отщипнул немного, потер между пальцами и даже понюхал. — Что скажете, док? — — спросил Генрих. — А что я могу сказать? — Замазка и замазка. Я не сапер, я хирург. — А по-вашему, Серж, будет это выглядеть на пленке достаточно убедительно? — Я, пожал плечами понятия не имею. Для меня — будет. Для специалиста — не знаю. — Эта замазка меня сейчас меньше всего интересовала. Меня интересовало совсем другое. В ящике столом, сбоку, между шашками, я заметил краешек целлофановой упаковки.